Глава 47. Исцелите свое сердце и станете великими. Общество внушает вам, что если вы открываете свое сердце и не утаиваете эмоций, то это проявление слабости. На самом деле нужно быть по-настоящему храбрым воином, чтобы выполнить эту во многом рискованную работу по разрушению стены, которой обнесено каждое некогда широкое открытое сердце, и воссоединиться с эмоциональными струнами души, чтобы заново испытывать сочувствие к другим людям, испытывать благоговейный трепет перед великолепием жизни и магией своих сокровенных мечтаний. В детстве мы были эмоционально открыты, можно сказать, обнажены. Мы не скрывали своей уязвимости и выставляли ее на всеобщее обозрение миру. Настолько мы были сильны. Мы честно и открыто говорили о своих страхах, проливали слезы невинности, не боялись рискованных авантюр, во всех обстоятельствах оставались собой и, открывая свой внутренний свет всем, кто хотел его видеть, чувствовали себя в безопасности. И поскольку мы воспринимали любую боль, без которой не обходится ни одна человеческая жизнь, с чувством миролюбия и доброты, нам в полной мере было доступно и человеческое счастье, без которого жизнь не может считаться полноценной.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 Разве не так же чаша, что содержит вино, была обожжена когда-то в печи гончара? Следуя по жизненному пути, сталкиваясь с разочарованиями, трудностями, терпя неудачи и испытывая упадок духа, мы тратим на них свои драгоценные эмоции. А потом, собрав эмоциональный осадок, оставшийся от этих немилосердных столкновений, запираем его в своем сердце и начинаем бессознательно возводить стены, и одевать в броню наше нежное, мудрое и смелое сердце. Для чего? Чтобы защитить себя, чтобы избежать боли, чтобы избежать страданий, чтобы забыть о полученных травмах. Но отстраняясь от боли, мы отдаляемся и от света. Укрываясь от печалей, мы придаём и надежды. Убегая от того, чего боимся, мы теряем способность идти навстречу страхам и избавляться от демонов а сопротивляясь тому прекрасному, чем сами и являемся, мы непроизвольно душим мудрость, принижаем мастерство и умаляем достоинство нашего независимого «я», которое остается словно запертым в шкафу внутри нас. Первый принцип философии «Империи сердца» гласит, чтобы исцелить рану, нужно вытащить на свет Божий подавленные ею эмоции и прочувствовать их. Второй принцип – Привожу его повторно, чтобы он мог как можно глубже отложиться в вашей памяти, гласит. За каждой истерией стоит история. Другими словами, сила вашей реакции сегодня на ту или иную ситуацию указывает на глубину эмоциональной травмы, полученной некогда в прошлом. Третий принцип империи сердца, он заслуживает более тщательного обдумывания, гласит. Чувства, оставшиеся непрочувствованными, формируют область боли, мешающую вам творить, снижающую продуктивность и препятствующую развитию. Психолог Карл Юнг так пишет об умышленной слепоте, которую большинство людей демонстрируют по отношению к тому, что он называет «тенью», то есть той ложной частью нас, которую мы загоняем в подсознание, чтобы не иметь с ней дела. К несчастью, человек в целом без сомнения хорош, куда менее, чем он о себе думает, или чем ему хотелось бы быть. Каждому из нас сопутствует в жизни тень. И чем меньше она присутствует в сознательной жизни индивида, тем чернее и больше эта тень. За этот бессознательный сучок цепляются все наши самые добрые намерения. И добавляет, человек становится просветительным, не воображая фигуры света, осознавая тьму. Полезная процедура, однако неприятная и потому непопулярна. Зигмунд Фрейд написал об этой проблеме еще более категорично. Невыраженные эмоции никогда не умрут, они похоронены заживо и позже проявятся более уродливыми способами. Игнорировать работу по исцелению сердца, считая ее глупой, и концентрироваться только на совершенствовании ума, отказываться от излечения старых ран и удаления скопившейся внутри боли, это все равно, что пренебречь открытой дверью, ведущей вас к величию и все равно, что разрушать свое «я», из-за чего вы так и останетесь пригвождённым к тому состоянию, в котором находитесь. Вот эти подавленные микротравмы, а возможно и макротравмы тоже, присутствие которых вы даже не осознаете, так как они тщательно задвинуты внутрь подсознания, как раз и являются истинной причиной того, почему вы не можете раскрыть свои способности, объединиться со своими талантами, и полностью реализовать свой потенциал, чтобы рассыпать над миром свою звездную пыль. Эта область боли, таящаяся внутри вашей психики, главная причина того, что вы постоянно откладываете создание своего шедевра, противитесь наработке полезных привычек и игнорируете здоровые отношения, или обзаводитесь нездоровыми, поскольку травмированные люди не знают, какими должны быть здоровые отношения и что невероятно исполненная драматизма жизнь им знакомая и потому кажется им более уместной, чем мирная и спокойная. Или предаетесь вредным привычкам и пристрастиям, начиная от вечного сидения в соцсетях и кончания постоянным хождением по магазинам или пьянством или жалобами на жизнь и элементарным неумением воспользоваться благоприятными возможностями, чтобы воплотить в жизнь свои обещания, жить удивительной жизнью и при этом служить людям. Всей подавленной в прошлом болью объясняется также и то, почему большинство людей уходит в себя, начинает жить не сердцем, а головой, забывая очевидную истину, что инстинкт всегда намного проворнее ума, а сердце всегда мудрее разума. А поскольку многие из нас живут головой, а не сердцем, и увязли в рассудочном мышлении, вместо того, чтобы наслаждаться природным даром, проявлять свои чувства и проживать их, мы забываем ощущать и ценить окружающую жизнь. В свою очередь, это ведет к тому, что мы теряем способность чувствовать раскаянье, когда причиняем вред другому человеку. Мы начинаем вести войны, убивая наших братьев и сестер, потому что больше не чувствуем своей связи с ними. Мы начинаем презирать соседей из-за того, что у них другой цвет кожи или другой пол или другая религия, потому что не чувствуем ужаса от подобного жестокого поведения. Мы загрязняем некогда чистую планету мусором и ядовитыми отходами, которые отравляют моря и океаны, заражают леса и убивают животных, потому что мы тщательно оградили себя от острых переживаний, от горя и печали, которые всякий разумный человек должен испытывать при виде убийства живых существ. Именно таково поведение современного цивилизованного человека, который отделен от своих эмоций, сильно притупленных и сводящихся к телесным ощущениям. Именно такова жизнь современных работоподобных людей, руководствующихся автоматизированным разумом и машинизированной интеллектуальностью, предпочитающих накапливать как можно больше информации, а не стремиться к обретению мудрости. Именно таким и должен быть результат когда мирской эгоизм одерживает победу над героизмом. Эту главу я пишу ее во время шторма на каменистом и малонаселенном острове в Атлантическом океане, сидя всколоченной из досок хижине, чьи стекла дрожат под натиском ветра и волн. Я хочу закончить, дав специальную технику, которая поможет вам, как и многим моим клиентам, преобразить себя и поднять творческий потенциал, производительность, процветание и влияние на прежде недосягаемый уровень. Я называю эту технику техникой очив. О – это осознание. Ч – это чувство. И – избавление. А В. восхождение. Вот как это выглядит в графическом виде. Первое – осознание. Найдите чувство. Второе – чувство. Сроднитесь с этим ощущением. Третье – избавление. Избавьтесь от боли. Четвертое восхождение. Поднимитесь еще выше. В следующий раз, как только под влиянием негативного воздействия со стороны человека или ситуации, вам захочется проявить слабость, вместо того, чтобы разыгрывать из себя жертву и обвинять в своих бедах людей или обстоятельства, используйте эти обстоятельства для очищения своего сердца, начав избавляться от старой раны или ран, и подавленных эмоций, которые указанные обстоятельства воскресили, выгнав их из тайников вашего подсознания на Божий свет в фокус сознательного внимания. Вы легко поймете, что блокированные эмоции поднялись из области боли и вышли на поверхность вашего сознания, где вы теперь можете с ними работать, потому что они вновь начали вас беспокоить. Это говорит о том, что они покинули область вашего бессознательного и проявились в области сознательного. Все, что раздражает нас в других, может привести нас к пониманию себя», сказал Карл Юнг. «Если бы гнева внутри вас изначально не было, если бы он там не копился, ничто не заставило бы вас прогневаться. Так что рассерженный партнер или неприветливый коллега по работе или агрессивный шофер, вызывающий у вас раздражение и ярость, все они ваши духовные друзья» посланные небом ради содействия вашему росту и достижения величия. Потому что они разбередили вашу старую рану, заставили вас осознавать ее и, так сказать, наглядно показали ее вам, чтобы вы, если, конечно, захотите, исцелились, избавились от этой боли и не дали ей и дальше подрывать ваш творческий потенциал, производительность, процветание и радость». Если у вас за плечами нет какого-то тайного, нераскрытого прошлого, обремененного горем, стыдом, обидой, ревностью, разочарованием или сожалением, всем этим, что вы так упорно тянете за собой и что сидит глубоко внутри вас, то сегодня никто и ничто не сможет лишить вас возможности в полной мере проявить свою гениальность, ведь так? Если вы все чаще и чаще будете прибегать к технике очив то не только сможете использовать возникающие трудности себе во благо, повышая уровень мастерства и превращая камни преткновения в ступени роста, но и сможете исцелить все свои раны, притворив их в мудрость, а проблемы, в силу которую вы больше не растеряете и будете иметь при себе до конца дней своих. А теперь позвольте мне рассказать, как пользоваться этой техникой. В следующий раз, когда вы почувствуете сильную реакцию на какое-либо событие, начните натаскивать себя путем постоянной подготовки, на то, чтобы сразу же обращаться мыслью к акрониму очив. Я особо выделил слово « сильную, потому что повторяю, если ваша эмоциональная реакция на это событие будет необычной, а чрезмерной, значит вам действительно была нанесена серьезная рана ибо проявление человеком различных эмоций в качестве пропорциональных реакций на внешние обстоятельства является в наши дни обычным и само собой разумеющимся делом, не влекущим за собой активизацию старых ран. Ибо проявление человеческих различных эмоций в качестве пропорциональных реакций на внешние обстоятельства является в наши дни обычным и само собой разумеющимся делом, не влекущим за собой активизацию старых ран. Рано же обычно выражает себя по-разному. Или как гнев и раздражение во время обычной беседы с кем-либо из домочадцев. Или как чувство горечи, например, от того, что клиент, видимо, совершенно не ценит ваш напряженный труд. Или как страх и сомнение в себе, когда перед вами неожиданно ставится сложная профессиональная задача. Или как чувство неуверенности по поводу состояния ваших финансов. Или как чувство горечи, вызванное как вам кажется, неуместным поведением или неуместными словами близкого друга. Или как унижение, когда вам кажется, что у кого-то дела идут лучше, чем у вас, судя по реакции и отзывам в средствах массовой информации. И, наконец, пройдите последовательно все четыре шага, чтобы избавиться от ран и исцелиться. Шаг первый. Осознание. Постарайтесь осознать, В какой части тела находится ваша внутренняя рана и сконцентрировать свое внимание в этом месте. Боль изначально заперта там, потому что вас научили подавлять ее. Детям, как правило, мальчикам, говорят, что боль нужно терпеть и что не пристало выказывать свои чувства. мол это признак слабости. Но не научили переживать ее в полной мере, чтобы изживать до конца. Мы чувствуем себя выбитыми из знакомой безопасной колеи, когда признаем наличие у себя эмоциональной раны, поэтому отрицаем ее и как бы замораживаем внутри себя, тем самым блокируя силы, способные сделать нас удивительными и возвышенными людьми. Поначалу вам, возможно, не удастся определить ощущение в теле, связанное с данной эмоцией, потому что ее изменчивая природа для вас непривычна и как следует вам незнакома. Однако помните, вы нарабатываете новое умение. А мастерство требует терпения и постоянной практики. Продолжайте искать физическую реакцию тела на ту боль, что причинили вам человек или ситуация. Возможно, она проявится как стеснение в груди, или как ком, или тяжесть в горле, или как боль в желудке, или как болезненная пульсация в голове. Вообразите, что вы детектив, занятый поисками скрытой эмоциональной раны, и потому вынужденный исследовать конкретный и очень важный уголок вселенной своего сердца, чтобы лучше изучить его. Сконцентрируйте все свое внимание на внутреннем ощущении, и оно автоматически перенесет вас в настоящее, избавив от тревоги, беспокойства и постоянного анализа возникающих ситуаций. Короче говоря, Перестаньте жить головой и начните жить сердцем, полностью сосредоточившись на реальном ощущении, запертом в вашем теле. Не думайте о себе, думайте об ощущениях в теле. Обратите внимание на его текстуру и почувствуйте цвет. Станьте с этим ощущением единым целым. Шаг второй. Чувства. В том, что вы теперь чувствуете и заново переживаете старые, когда-то подавленные эмоции, разбуженные текущими событиями, ничего плохого нет. Наоборот, это очень хорошо. Да, общество внушает нам. Мол, если мы не испытываем постоянное чувство счастья, то с нами что-то не так. Какая чепуха. Лишь когда переживаешь целый спектр эмоций, только тогда чувствуешь себя живым человеком. Собственно, именно умение переживать эмоции и делает нас людьми. Повторяю еще раз. То, что вы заново переживаете неприятные эмоции, означает, что они всплыли на поверхность из глубин подсознания и теперь стали частью сознания. Фантастика! Не они теперь управляют вами, подрывая ваш творческий потенциал, производительность и счастье, а вы управляете ими. Поэтому на данном этапе ваша цель в том, чтобы сродниться с этим ощущением. Не уклоняйтесь от него. И не избегайте, отвлекаясь на гаджеты. Чтобы залечить рану, вам нужно как следует прочувствовать связанные с нею и подавленные эмоции. И то, что они пробудились, ожили в виде конкретного телесного ощущения, означает, что вы избавляетесь от этой раны, что она больше не будет заперта в вашей области боли, не будет хаос в вашей жизни. Прочувствуйте это ощущение, сживитесь с ним и всецело примите, не допуская и мысли о том, что это слабость. Поверьте. Самый быстрый и эффективный способ избавления от боли – сжиться с нею. Шаг третий. Избавление. Я знаю, это звучит несколько неопределенно, но на этом этапе работы с техникой очив вам нужно только одно – четкое намерение избавиться от раны. Полностью пережив подавленные эмоции и затем, пожелав избавиться от них, вы высвободите запертую в теле боль, и она – Начнет покидать ваше тело, начнет освобождать его, наделяя вас чувством все большей свободы. Иногда на освобождение уходит всего несколько минут, а иногда несколько часов. Иногда запертый эмоциональный багаж настолько велик, что с ним требуется поработать значительно дольше. Доверьтесь этому процессу. И знайте, когда боль былого уйдет, вы полностью исцелитесь. Это упражнение откроет вам доступ к вашим талантам, поможет объединиться с сильными сторонами, благодаря чему вы обретете смелость, которой вам так недоставало, станете более жизнерадостными, будете больше доверять своим инстинктам и лучше осознаете свою человеколюбивую натуру. Отныне и навсегда. Шаг 4. Восхождение. Каждый раз, прибегая к технике очищения сердца и успешно завершая этот процесс, вы будете получать приз в виде крепкого здоровья, которое даст силы двигаться вперед. Всякий раз, избавляясь от былой токсичности, которой прежде не уделяли должного внимания и которая снижала вашу производительность и держала ваше сердце на замке, ограничивая его способность любить, вы будете добиваться того, что ваша область боли будет слабеть. Замечу в скобках, что упомянутая токсичность далеко не всегда обусловлена обидами, перенесенными в прошлом. Часто она вызывается и чувством вины, стыдом и сожалениями из-за того, что мы недостойно ведем себя по отношению к другим людям. Вы почувствуете легкость и приблизитесь к безграничному счастью, ничем не стесненному величию и духовной свободе, которые и есть ваша истинная суть. В вас вольется свежая энергия. Вы обретете веру в собственные силы. Продолжайте практиковать этот метод в ответ на все проблемы, которые ставит перед вами жизнь, и вскоре увидите, что жизнь ни в чем вам не препятствует. Все, что не происходит, происходит с единственной целью помочь вам подняться еще выше и проявить свой природный талант. Как бы это ни было порою тяжело, как бы сумбурно у вас не получалось, Продолжайте работать по очищению сердца, и обширное облако ненависти к себе, созданное всеми накопленными низкоэнергетическими чувствами, которые мы отрицали, прочно осевшее в эмоциональной структуре многих из нас, постепенно рассосется и исчезнет. Автоматически вас начнут наполнять эмоции высокого порядка. Надежда, благодарность, радость, сочувствие, сострадание, смелость, вдохновение и благоговейный трепет давая вам возможность воссоединиться со своими высшими силами и величием, свойственным вашей изначальной природе. И вы приблизитесь к совершенству. Да, когда вам удастся исцелить свое некогда широко открытое сердце, это сделает вас великим. Описанная практика – это прямой путь к усилению любви к себе. А именно она заряжает вас энергией, чтобы вы смогли соответствовать выбранным нравственным ориентиром, реализовать свои таланты, с уважением относиться к себе и делать этот мир немного лучше, озаряя его своим сияющим светом. Каждая ситуация, которую голос страха, ваше эго, объявляет плохой, на самом деле есть благословение Божье, служащее подъему ваших творческих сил и делающее вас титаном производства и героем, желание стать которым и есть жизненное призвание каждого человека. И по мере того, как вы будете избавляться от эмоционального мусора, разумно делая все, что не случится с вами, частью процесса по превращению себя в воина-мудреца, вы будете пробуждать в себе величие и способность видеть благоприятные возможности, как когда-то в далеком детстве. До того, как мир заставил вас закрыться и забыть о ваших способностях. Глава 48. Чему я научился у Леонардо да Винчи? Одним незабываемым вечером, когда я гулял по весенним улицам Рима, а мне не скрою, это очень нравится, я набрел на неприметный музей, расположенный на Пьяцца дель Пополо. На его дверях висело объявление о том, что в музее проводится выставка работ Леонардо да Винчи. Леонардо, многогранный гений, оставил свой след во многих областях. Архитектуре, живописи, анатомии, скульптуре, инженерном деле, аэронавтике. И в каждой он чем-нибудь да отличился. Эта необычайно талантливая творческая душа обладала завидной плодовитостью и высочайшей производительностью. Биограф Леонардо, знаменитый Джорджа Вазария, пишет о нем: «Художник с преизбытком наделен красотой, обаянием и талантом, вступившими друг с другом в такое сочетание – что оставляет позади себя всех прочих людей и создает нечто божественное, то, что сложно считать плодом человеческого искусства. И когда я бродил по залам музея, рассматривая изобретенные им механизмы, орудия труда или сделанные им рисунки внутренности различных животных, изучая в течение нескольких часов гравюры, знаки и странные слова, которыми были испещрены его записные книжки, меня вдруг озарила мысль. Талант Леонардо был не столько благословением Божьим, обусловленным его генетическим наследием, сколько результатом самовоспитания и постоянного совершенствования изо дня в день, неуемного трудолюбия, огромной самодисциплины, преданности делу и самообучения. Великие художники, архитекторы, изобретатели и правители получают свои таланты и умения не в момент рождения. Они сами достигают высочайшего мастерства. И я очень хочу, чтобы, когда вы закроете книгу, эта мысль стала неотъемлемой частью вашей жизни». Леонардо изо дня в день страстно и самозабвенно изучал мельчайшие особенности явлений, внимал всем хитростям природы, и это вырабатывало еще более тонкое восприятие и совершенствовало его навыки, чтобы впоследствии он мог возвысить всю цивилизацию. Он внимательно изучал, как действуют челюсти крокодила, изучал плаценту коров, строение языка у дятла и особенности рассеяния и излучения лунного света на зимнем небосводе. Он понимал, что первенство в искусстве и творчестве требует великой сосредоточенности, великих усилий и необычайного упорства, а не хорошей генетики, прославленной школы и нужных связей в обществе. В одной из своих записных книжек Леонардо зафиксировал 730 озарений, которые пришли ему в голову при наблюдении за природой водных потоков. Другая книжка содержит 169 вариантов попыток построения квадратной окружности. «Беспорядочные каракули в третьей» — это перечень из 67 слов, которые пришли ему в голову при описании струящейся воды. Когда работал, Леонардо не чувствовал усталости. Он, как и все творческие люди, тоже казалось бы тратил бездну времени впустую, надолго замирая и погружаясь в размышления. Но это была не напрасная трата времени, а своего рода инкубационный период, необходимый для созерцания идей. Настоящие мастера чутко прислушиваются к естественным ритмам работоспособности и доверяют им. Чередуя крайне интенсивную работу с периодами глубокого восстановления сил, чтобы их мастерство не промелькнуло яркой искрой, а росло и продолжало радовать людей на протяжении долгой жизни. Чем дольше я рассматривал работы этого великого мастера и вникал в их суть, тем больше вдохновлялся. Чем больше я наблюдал за выдающимися достижениями этого человека, тем яснее становилось что каждый из нас наделен удивительными талантами, способностями и умениями, позволяющими при неустанном их развитии и совершенствовании создавать шедевры, которые воспринимаются как божественные. Давайте рассмотрим шесть привычек Леонардо, которые и сделали его тем виртуозным мастером, каким мы его сегодня считаем. Привычка первая. все записывать. То, что вы записываете – становится более понятным для вашего ума, а ясность мышления ведет к четкости самовыражения и мастерству. Вести дневник по каждой теме, в которой вы хотите достичь мастерства – это самый эффективный способ усовершенствования своих идей, развития вдохновения и сохранения полученных знаний. Привычка вторая – проявлять естественное любопытство. Никогда не забуду тот день, когда мы с дочерью а она у меня просто необыкновенная, ехали домой из гостей, от моего брата. Ей в ту пору было пять лет. Она тихо сидела на заднем сиденье машины и смотрела в окно на синее небо. Заприметив группу облаков, плывущих в синеве, она радостно закричала. «Папа, смотри, лев в небе!» Мы с рождения наделены способностью к творчеству и воображением, которые в детстве проявляются очень явно. К сожалению, оставляя за плечами годы радости и веселья, многие теряют эту особенность, потому что взрослеют и делаются серьезными. «Мне понадобилось четыре года, чтобы научиться писать как Рафаэль, и целая жизнь, чтобы рисовать как ребенок, заметил как-то Пабло Пикассо. Привычка третья. Быть необычайно терпеливым. Терпение — качество, присущее всем великим творцам. Когда Леонардо создавал свою «Тайную вечерю», он очень долго сидел перед холстом, словно погруженный в дрему. На самом деле он рассматривал то, что вышло из-под его кисти, изучая как картину в целом, так и незаметные с первого взгляда ее нюансы. Затем вставал, наносил мазок и уходил. И так продолжалось неделями. Южноафриканский художник Лайонел Смит Один из самых выдающихся живописцев современности поступает точно так же. Если вам когда-либо выпадет счастливая возможность приобрести одну из его картин, берите, не раздумывая. Привычка четвертая: Соединять различные дисциплины. Леонардо сочетал свои познания в аэронавтике с любовью к искусствам, погружение в инженерное дело с преданностью скульптуре, Его одаренность, которую многие считают данной от природы, по сути, была результатом использования новшеств в интересующих его сферах. Знание многих дисциплин даст вам возможность соединять их между собой и на пересечении получать результаты, которые способны увидеть очень немногие. Привычка пятая. Часто и много отдыхать. Иногда великие люди добиваются большего, когда меньше работают написал однажды Леонардо. Иметь достаточно времени, чтобы мечтать, забавляться и просто жить – вот одна из формул высочайшей продуктивности. Революционные идеи редко приходят к тем, кто работает, запертый в четырех стенах. Поэтому путешествуйте, исследуйте, веселитесь и отдыхайте. Привычка шестая – наслаждаться красотой природы. Многие выдающиеся люди нашей цивилизации – проводят значительное время на природе. Подолгу гуляют в лесу, отдыхают на даче или морском побережье. Тихими ночами смотрят на звезды. В документальном фильме о греческом судовладельце-миллионере Аристотеле Анасисе я видел, как высокие гости, которые развлекались на его яхте, отправились спать, а Анасис остался на палубе и, потягивая коньяк, смотрел на звезды и размышлял. Это его способ решения возникающих проблем и получения вдохновения для развития своей бизнес-империи. Наслаждаться красотами природы – это проверенный временем способ расслабиться и разгрузить свой ум, а значит дать дорогу вдохновению и изобретательности. Когда я направлялся к выходу из музея, туда, где меня ждали залитые ярким солнечным светом улицы Рима, мой взгляд упал на одну запись Леонардо да Винчи – которой я и хочу завершить эту главу. Я люблю тех, кто умеет улыбаться в беде, кто может набраться сил в отчаянии и обрести смелость в размышлениях. Сжиматься — удел малых умов. Но те, чье сердце твердо и чья совесть одобряет их поведение, будет следовать своим принципам до самой смерти. Согласитесь, прекрасно сказано.